Глава вторая. Пятница, 17 марта. И вот он уже уходит, сухо кивнув на прощание. Мне эта его манера раньше казалась на редкость неприятной, но теперь-то я его лучше знаю и понимаю, что он просто не доверяет теплому отношению, пугается любого проявления дружелюбия. Быть франциском Рейно значит постоянно испытывать конфликт между естественными инстинктами и самодисциплиной. Постоянно сопротивляться собственным безудержным страстям. Когда-то Анук в те времена была еще совсем малышкой. Я очень сильно его боялась и ненавидела. Теперь же я ему, пожалуй, скорее сочувствую. В району таится некая тьма, но человек он в целом неплохой. Будь он плохим, Розет сразу бы это почувствовала. Розет вообще видит куда дальше и глубже, чем я. Я заметила, что после смерти Нарсиса Розет стала еще более замкнутой. Обычно она любит мне помогать, но в последние дни ведет себя отчужденно и понять, что у нее на уме не могу даже я. Не выдержав, я попыталась прочесть ее мысли, но это ни к чему не привело. Попыталась найти в цветах ее ауры хоть какой-нибудь новый оттенок, хоть какой-нибудь ключ к пониманию того, что у нее на душе, но это так и осталось тайной головоломкой, которую мне не решить. Сегодня днём, пока у нас был Рейно, она всё время что-то рисовала в альбоме. Она его повсюду с собой таскает. Этот альбом в твёрдой обложке ей подарил Анук, и обложка у него того самого яркого цвета, который Анук так любит. Не могу не восхищаться тем, как моя дочь создаёт на бумаге все эти образы. Всего несколько уверенных, экономных штрихов карандашом или пером что поначалу кажется, будто все это случайные линии, но затем оказывается, что каждая из них значима. Должно быть, Розетта наследовала свой талант от Ру. Он ведь тоже хорошо рисует и любую вещь смастерить может. Я всегда считала, что дочерям передастся мое отношение к шоколаду, однако никакого особого интереса к нему ни у Анну, ни у Розетта так и не возникло» это определённо увлекается рисованием, а вот чем увлекается Анук? Это мне со временем становится всё менее понятно. И виной тому отчасти Жан-Лу молодой человек со своими амбициями и мечтами, а также с серьёзным пороком сердца. Этот недуг у него с детства, ему часто приходится ложиться в больницу, так что мне порой становится страшно за мою маленькую Анук, которая так решительно вложила своё сердечко в его хрупкие пальцы. У меня никогда не было таких отношений с мужчиной. Я всегда слишком боялась их утратить. Даже Ру, а он для меня гораздо больше, чем просто друг, так и не стал моим полноценным партнёром. Между нами как бы существует некая договорённость, которая устраивает нас обоих, а если у меня порой возникает чувство одиночества и некоторые его отчуждённости, я тут же начинаю убеждать себя, что так лучше что я могу полностью сосредоточиться на розет. Что ты рисуешь? Розет не ответила, продолжала рисовать, почти уткнувшись носом в бумагу. Она изобразила сценку куда более сложную, чем те, что она обычно предпочитает. В основном она работала простым карандашом, но некоторые детали выполнила в цвете. Маленькая девочка бежит по заросшей лесной тропинке. Она очень похожа на розет. Какой она себя обычно изображает? Но ей всего лет семь или восемь, и у нее завивающиеся в спиральки пышные волосы цвета манго. На плечах красный плащ с капюшоном, как у красной шапочки, а в руках корзинка земляники. Девочка не видит, что за ней по тропе крадется волк. Нос уткнул в землю, глаза хищно сверкают. У волка гибкое тело, темная шерсть, и во всем его облике чувствуется затаенная угроза. Глаза у него чуть прищурены и кажутся обманчиво сонными. И вот что интересно. Его тень Розет нарисовала почему-то ярко-красным карандашом. Тень просто гигантская, в половину альбомного листа. Было в этой картине нечто такое, от чего мне стало не по себе. В ней словно заключалось некое тайное послание. Многие картины Розет обладают подобным свойством, но это Почему-то напомнила мне некоторые из тех снов, что бывали у меня, когда мы жили в Париже. И вообще во всем рисунке чувствовались определенные отличия от привычной манеры розет. А у меня любая перемена всегда вызывает тревогу. Перемена означает, что тот ветер снова поднялся и вскоре прилетит. А ведь мы так давно отказались слушать его призывы. Я уже много лет никак на них не реагируем. Но голос его я слышу по-прежнему. Этот голос зовет меня, но больше уже не пытается ни льстить, ни обманывать, а открыто угрожает и звучит весьма мрачно. Думала, что сумеешь от меня спрятаться, Виан Думала, что в своем маленьком домике ты в безопасности, а ведь я запросто могу все это взять и унести. И Анук, и Розет, и твой домик — Дуну, и его как не бывало. Я снова глянула на картину Розет. Меня преследовала мысль, что это, возможно, некое послание, предназначенное для меня, предупреждение. Может быть, об испытываемом ею страхе, который она способна выразить только с помощью карандаша и бумаги. Чем-то ее рисунок напоминает изображение на рубашке карт Таро, которые достались мне от матери. Карандашная графика, исполненная глубокого смысла и тайной угрозы. «Дух рака. Нет, мое дитя в безопасности. Она не услышит призывов этого ветра». «Что это, Розет?» — снова спросила я. И на мгновение мне показалось, что она, возможно, сейчас мне все расскажет. Оторвавшись от рисунка, она подняла на меня глаза, и наши взгляды встретились. Однако она тут же отвела взгляд и уставилась на пурпурную дверь нового магазина, который раньше был цветочным, а теперь может стать каким угодно. «Розет!» Я тоже посмотрела в ту сторону. Свежевыкрашенная дверь, витрина закрыта газетами. Ничего особенного. Ничто не даёт оснований предполагать, что там затевается нечто необыкновенное. За исключением, пожалуй, тончайшей полоски света, просачивавшегося из-под двери, и какого-то странного мазка в воздухе, который вполне мог оказаться и чьей-то тенью, и чьим-то отражением. Я знаю, Розет любопытна, как и я. Знаю, что ей кажется, будто нам следовало бы первыми пойти туда и принести новому хозяину магазина что-нибудь в подарок. Но в Ланскнепсе так сильно переменилась с тех пор, как меня впервые занесло сюда порывистым ветром. На собственном опыте я убедилась, что порой лучше проявить осторожность. Но Розет редко бывает осторожно. И мне вдруг пришло в голову, что она, возможно, уже успела что-то такое заметить там внутри, за закрытой витриной. А может, уже и познакомилась с этим неуловимым арендатором. «Ты туда ходила?» — спросила я. «Заходила в магазин Нарсиса?» На мои вопросы Розет отвечает далеко не всегда. Но сейчас мне показалось намеренным, и это нежелание отвечать, и полное отсутствие какой бы то ни было реакции на мои слова. Взяв темно-синий карандаш, она принялась изображать на своей картине тени, более всего похожие на извивающиеся и переплетенные друг с другом побеги плюща, изгибы которых повторялись с какой-то неестественной регулярностью. И какой же там будет магазин? Розет и его нового хозяина видела? Розет никогда не лжет. Но её молчание зачастую куда красноречивее слов. Я уверена, она явно что-то видела. И это что-то её сильно встревожило. И потом, эти странные образы на её картине, волк с огромной красной тенью, сплетение теней, похожих на побеги плюща. Всё это свидетельство того, что Розет пытается осмыслить и выразить в рисунке нечто чересчур сложное. Такое, что обычными средствами не выразишь. Все ясно. Я пользуюсь шоколадом, а она своим искусством. То и другое, просто различные формы ворожбы. Послушай, Розет, я хочу попросить тебя пока держаться подальше от нового магазина. Хотя бы одна туда не ходи. И не пытайся заглянуть внутрь. Подожди. Когда я буду готова, мы с тобой вместе туда сходим и, возможно, преподнесем его владельцу в подарок какое-нибудь лакомство. Она лишь мрачновато на меня глянула, и я поспешно продолжила. Я тебя понимаю, но и ты должна понять. Ни к чему мешать людям, когда они еще только начинают устраиваться на новом месте. Обещай, что подождешь немного. Хорошо, Розет? и не ходи в этот магазин одна. Прямо она, разумеется, ничего мне не ответила, но все же издала негромкий сорочий клич, а потом резко захлопнула альбом. Вышла из дома и пошла куда-то по улице, как та ее девочка по лесной тропе.